Глава 44 Через несколько секунд Макар опять нарисовался в прихожей. Привалился к стене, сложил на груди руки, посмотрел на дверь, потом на Арину. «Это и есть твой молодой человек?» Она вскинулась, уромка выдохнула, потребовала решительно. «Давай не будем это обсуждать. Не хочу!» Он немного помедлил, а потом столь же решительно заявил. «Я могу уйти. Куда?» — воскликнула Арина. — Домой? — Найду куда. Не говори ерунды. Она подошла к нему, тронула за плечо, подтолкнула в сторону кухни. — Всё, достаточно. Я же сказала, что не хочу обсуждать. Лучше поедим. А когда прошли в кухню, спросила. — Ты огонь не зажёг. — Сейчас, — кивнул Макар, направляясь к плите. А Арина распорядилась. — Посмотри заодно, где-то наверху в шкафчиках лаврушка и перец горошком а я пока пакет разберу». Она действительно заглянула внутрь пакета, вытянула упаковку пельменей. Не самые дорогие, видимо, согласно старому семейному бюджету, а не нынешнему шикарному отцовскому. И сметаны, и хлеб, и молоко, и помидоры с огурцами, зелень для салата. «Хм, ты даже ничего не перепутал и не забыл». «А должен был». Арина посмотрела на Макара, на его нарочито серьёзное лицо снисходительный изгиб бровей и, не удержавшись, улыбнулась. «Да ты еще и хозяйственный! Вот счастье-то кому-то достанется!» Неприятный осадок, оставшийся после разговора с Борисом, потихоньку растворялся или просто оседал на дно памяти. Смешивался с другими мыслями, не скрипел песком на зубах. «У тебя Wi-Fi есть?» — поинтересовался после ужина Макар. «Угу. Пароль скажешь?» Арина сосредоточена свела брови даже прищурилась и предположила. «У меня такое чувство, что ты тут надолго обосноваться планируешь. А нельзя?» — невинно поинтересовался Макар. «Ну, как бы...» — проговорила она неопределённо, слегка оттягивая момент перед тем, как спросить в лоб. «Может, всё-таки вернёшься домой?» «Я позвоню...» — он перебил. «За папочку волнуешься?» — усмехнулся, пренебрежительно и чуть обиженно. «Или за своего этого?» И тут же добавил с прежней решимостью. «Но я же сказал, надо, так я уйду». «Слушай, хватит меня шантажировать», — возмутилась Арина. «Ты же прекрасно понимаешь, что я тебя не отпущу». «Угу», — подтвердил он невозмутимо. «Макар, ну вот что с ним делать? Особенно после того, как он совершенно серьезно и искренне, без всяких усмешек, скрытых улыбок и наигранных выражений на физиономии, тихо попросил. «Можно я останусь?» «Да ну тебя!» — отмахнулась Арина. Поднялась из-за стола, подхватила тарелку с чашкой, двинулась в сторону мойки. «А пароль-то скажешь?» — донеслось вдогонку. Она развернулась. «Посуду помоешь, тогда скажу». «Так нечестно!» — возмутился Макар. «Это же тоже шантаж!» «Да ты что!» — изумлённо воскликнула Арина. «Неужели? А я-то уверена была, что ты и сам предложишь в качестве скромной благодарности за гостеприимство». Я ж в магазин ходил. Так сам же пельмени захотел. Но ты мне поужинать предложила, напомнил Макар в праведном негодовании. Я имела в виду чай с сахаром. Арина направилась прочь из кухни. А мне еще надо листочек с паролем найти. Я наизусть не помню. Кастрюлю мыть не буду, нагнала ее уже в дверном проеме. Ладно, так и быть. А позже, когда они уже собирались спать, опять засигналил домофон. Макар напрягся. «Наверняка», — подумал, что это отец. Если не Арина заложила, то сам догадался. Но, если честно, и она подумала о том же. Котенков не выдержал и всё-таки прикатил. Но из трубки долетел совсем другой голос. «Это я». Впустишь он звучал непривычно, неуверенно и нетвёрдо. Борис тоже не выдержал. Вернулся, чтобы по-нормальному поговорить или даже извиниться. «Хорошо». Арина нажала на кнопку и дальше повторила в привычном порядке. Повесила трубку, отперла дверь, даже приоткрыла чуть-чуть. Борис поднимался как-то слишком долго и шумно. Широко распахнул дверь, вошел или, скорее, ввалился. Задев косяк, застыл, упершись рукой о стену. Опять же, не совсем застыл, легонько покачивался, словно дерево на ветру, и тогда... Да Арин дошло. Почему ей голос показался непривычным? Почему подъем по лестнице занял так много времени? Борь, да ты же совсем пьяный, почти в стельку. И что? Беззаботно улыбнулся он. Ну, расслабился. Точнее, Борис тряхнул головой и от этого покачнулся еще сильнее. Арине даже придержать его захотелось, чтобы не врезался ни во что и не упал. «Надо ж мне как-то смириться с тем, что я для тебя слишком прост». И он опять улыбнулся, хмыкнул. «Стар». Арина только и успела мысленно тяжело вздохнуть, как появился Макар. Вышел из комнаты, уставился на Бориса с настороженным вниманием, сузив глаза, по-прежнему напряженный и в любой момент готовый к действию. «Надо же, защитник!» о Увидев его, воскликнул Боря, вроде бы даже удовлетворенно «Он ещё здесь?» Наклонился к Арине, почти к самому лицу, поинтересовался с пошловатой ухмылочкой. «И как тут у вас?» Потом вскинулся. «А я-то могу пройти?» «А может, тебе лучше домой пойти?» Предложила Арина, не совсем понимая, как себя вести. Такого Бориса она ещё не видела. Если они и выпивали вдвоём, то немного, действительно просто чтобы расслабиться. И происходящее, нет, не пугало, но казалось незнакомо странным. Она и правда не представляла, что Борис может быть таким. Не вязалась с его вечной моральной щепетильностью. «Как ты вообще добрался? Неужели в таком виде машину вел?» «Нет, Арина, нет», — возразил он с напором. «Я законы не нарушаю. Я очень добропорядочный». И тебя, видимо, это как раз и не устраивает. Тебе перчинки хочется, да? Запретных отношений. Каких еще запретных? Куда его опять несет? Ну да, конечно, добропорядочный. Арина критично качнула головой, произнесла со сдержанной иронией и упреком. Нажрался до чертиков. А это, Ариночка, все из-за тебя. Опять наклонившись к ее лицу, четко и убежденно, выговорил Борис. Знаешь, как больно осознавать, что тебя больше не любят, что променяли на других. Побогаче. Он оттолкнулся рукой от стены, кое-как избавился от пальто, сгрузив его в руки Арине. Потом от ботинок и нетвердой походкой двинулся в комнату. Поравнявшись с Макаром, снисходительно глянул на него. Пропусти. Хотя тот и не загораживал дорогу, но очень хотел бы загородить. Арина видела, Но махнула ему рукой, обозначая: "Пусть идёт, не страшно". Борис прошёл в комнату, плюхнулся на диван, навалился на спинку. А я бы, кстати, и правда, поужинал. Ну самое время, как раз. Может, проспишься для начала? Можно, послушно согласился он. Я и правда устал. Завалился, закрыл глаза. Боря, Арина подошла стряхнула его за плечо, но Борис, похоже, действительно сразу вырубился, причем намертво. Ну и что теперь делать? У нее прямо не квартира сегодня, а терем-теремок. Кого еще ждать? Желательно никого. «Ну, я на полу могу», — предположил Макар, хотя и без особого энтузиазма. «Заодно присмотрю за ним». «Да чего за ним смотреть? Он же почти труп», — отмахнулась Арина. «Ну, у меня даже матраса надувного нет. Мы же спали тогда в усадьбе, просто на ковриках». Арина ещё раз попыталась растормошить Бориса, но тот только замычал недовольно и дёрнул плечом, стараясь избавиться от её ладони. Так и пришлось устраивать Макара на полу, отдав ему толстое одеяло, махровую простынь и все найденные покрывала. Сама Арина хоть и улеглась в кровать, но не верила, что уснёт. Слишком много всего случилось, разум никак не желал расслабляться встртреоженный неугомонными мыслями и час она точно проворочалась без толку а может и дольше пока все таки не провалилась в сон похожий на глубокую темную яму из которой ее неожиданно резко выдернули